Глава сорок четвёртая. Теперь Дана каждый день встречалась с Даниэлом в офисе, куда вынуждена была приезжать как новый руководитель компании. В принципе, она могла там не появляться, а делегировать полномочия управляющему, тому же Баграеву. Но тот почему-то утверждал, что Данка обязательно должна вникнуть во все нюансы рабочего процесса. А ей было скучно. Но не для неё все эти собрания, заседания, планёрки, оперативки. Когда обсуждали котировки и биржи, Данке хотелось плакать. А Даниэл как нарочно начинал ей всё объяснять и разжёвывать. И тогда она чувствовала себя ещё большей тупицей. И не то чтобы не понимала, всё по отдельности понимала, а как это увязать в общую логическую цепочку, понять не могла. Это её злило. И виноватым в итоге оказался Баграев. Данка скучала по своим занятиям, по переводам. Мир слов и языковых конструкций был для неё привычнее, а здесь всё казалось чужим и агрессивным, хотя сотрудники относились к ней уважительно. Но ведь она не слепая. Недоумение в квадратных глазах обоих директоров, когда Даниэль представил им нового собственника, было таким откровенным и неподдельным. что ей даже стало их жаль. Зато Батрас, муж Аланы, сделал вид, что так и должно быть. И это ее тоже разозлило. А потому что Дан сказал, вот он и сделал вид. Их отношения с Даниэлом стали стремительно портиться, и Данка с каким-то ожесточенным остервенением делала все, чтобы они стали еще хуже. Свидания как-то сами по себе сошли на нет, Точнее, Дана сама отказалась встречаться с Даниэлом наедине. Во-первых, у него совсем мало времени. Шамиль выписался из больницы и уехал домой почему-то с Авериным. Скорее всего, Константин Маркович решил заработать еще и на Баграеве-старшем. Уезжая, он обронил, что Шамиль хотел закрыть вопрос по старинке, но сын воспротивился и решил посадить Арисханова. При этом сам Константин Маркович вздохнул так тяжко, что сразу стало ясно, на чьей он стороне. Дана спросила у Даниала, и тот подтвердил, что взял с отца слово не решать проблемы таким методом. Он хочет посадить Арисханова на законных основаниях с помощью бумаг, которые нашел у него Аверин. «Хорошо, хоть они с Зурбеком успели, пока твой Дан не начал обрабатывать отца», удовлетворенно добавлял Костя. В свете того, что младший брат Аминат буквально на днях утонул в бассейне, будучи на отдыхе в Турции, это звучало несколько зловеще. Так не на нашей же территории несчастный случай. Дядя Серёжа только удивлённо моргал в ответ на расспросы Данки. Чего же мне тут долезь, детка? Мне как раз фиолетово, почему он утонул. Пьяный в бассейн полез, наверное. Аришанова взяли под арест. И тогда Даниала повестил родных, что его первая семья жива, и что компромат, присланный на свадьбу, был полностью сфабрикован. Но это всколыхнуло по новой всю ту муть, что уже улеглась в Данкиной душе, и теперь она изводила и себя, и Дана. Пускай компромат и сфабрикован, но фото ведь были настоящие. Баграевы ещё тогда приняли меры, и с каждым была проведена работа. Все гости удалили присланные снимки, но Дана прекрасно понимала, что стоит всплыть её имени, так эти кадры всплывут. Пусть не вживую, но в памяти каждого наверняка. Тот же батрас. Каждый раз гляди ему в глаза, Данка гадала. Видел он её так называемое портфолио или нет? Все видели и все помнят. Ей снова мерещились журналисты под окнами, косые взгляды на улице. Любой услышанный смешок воспринимался в свой адрес. "Даночка, никто не сунется к тебе, а мы отслеживаем появление фото по верне. И ты не обязана ни с кем общаться. Мы ведь уже это обсудили". Пытался уговорить её Даниэль, но она теперь отрывалась на нём по полной. Он при этом вёл себя безупречно. Но чем более покладистым и терпеливым был Даниэль, тем больше накрывало Данку. Плюс отвращение к себе, потому что сейчас она себя чувствовала настоящей фурией. И стервой. Все попытки Дана наладить отношения принимались в штыки. Во всем ей чудился подвох. Данка даже детей стала с ним одних от отпускать, только чтобы поменьше пересекаться. Вернувшийся Аверин, наблюдая за происходящим, с присущей ему язвительностью, окрестил ее состояние как Хочу быть владычицей морскою. И порекомендовала свежить в памяти известную сказку, а особенно не слишком помпезный финал. И от себя добавил, что у Данки есть все шансы обскакать главную героиню. Её бы тебя ещё и тряснул этим корытом, добавил он. Оле пихнула его локтем в бок, но при этом сказала очень мягко: "Даночка, может и правда хватит над ним издеваться?" Даниэль, как ночь ходит чёрный. Ты же вначале была согласна с ним помириться. Что теперь случилось? Если бы она сама знала, что случилось, было бы вообще прекрасно. Но не говорить же такое сестре. Хорошо, Дана. Скажи, что ты хочешь? Спросил однажды Даниэль с таким уставшим видом, будто она его совсем измучила. Будто ему всё надоело, и её снова захлестнуло с головой. чтобы тебя никогда не было в моей жизни выпали в сердцах и сама испугалась увидев как вспыхнули и потухли синие глаза захотелось подбежать обнять зацеловать эти глаза чтобы они снова зажглись сказать что это неправда что она сама себя ненавидит за такие слова что несмотря ни на что дан это лучшее что с ней случалось в жизни потому что она любит но да она не стала этого делать И однажды он просто исчез. Он перестал звонить, присылать стикеры с гифками с утра и перед сном. Надоедать своими приглашениями на завтрак, обед, ужин и пять раз в день на чашку кофе, неприличными намёками, разгорячёнными взглядами. И тогда Дана поняла, что на самом деле её ничего не раздражает, а наоборот, ей его не хватает. И когда она успела привыкнуть к такому навязчивому присутствию Баграева в своей жизни, да она попыталась через секретаря офиса выяснить, куда подевался исполнительный директор, но та посмотрела на неё с сочувствием, как на болезную. Даниэль Шамилевич в отпуске. А предупредить он не мог, ляпнула Данка, обиженная до глубины души. Так вы же сами ему документы подписали, Дарья Михайловна. Ну всё. Это уже точно клиника. Но как можно было разобраться в тех кипах бумаг, которые ей несли на подпись все кому не лень? Разве что за исключением уборщицы. Данка подписывала, не читая, хоть Даниэль и пытался обстоятельно расстолковать содержание каждой писульки. Оставались дети, и тут её ждал сюрприз. Папа уехал кататься на сёрфе, сообщил матери Никитка. когда она аккуратно поинтересовалась об отце. «Он нас с Настюхой тоже обещал научить?» Стало ещё обиднее. И то, что сын добавил. «Он и тебя хочет научить, мамочка? Очень хочет!» Никак ситуацию не исправила. Картина вырисовывалась неутешительная. Даниэл заранее готовился к отъезду, оформил отпуск, поделился с детьми. И только ей не посчитал нужным рассказать. Куда именно уехал их папаша, Никитка вспомнить не смог. Дана не подала виду, как её это задело. В офисе удивительным образом всё работало отлажено как часы, и по всему выходило, что её присутствие там не обязательно. То есть Даниил искусственно раздувал её значимость перед коллективом. Данка подозревала, что на её отсутствие никто и внимания не обратит. Но всё же внутри что-то мешало просто забить на офис. и перестать там появляться. И почему-то стыдно было именно перед Даниэлом, ведь он так старался, чтобы ей было легче прижиться в компании, и развён виноват, что ей это не интересно. Дарья Михайловна, можно? В кабинет заглянул Батрас, и Данка поспешно вытащила из-под себя ногу, выпрямляясь в кресле. Да, конечно, я вас слушаю. Бутаев помялся у порога, но всё же заговорил. Алана просила узнать Можно ли ей вам позвонить? Даниил сказал всё через него, но он не на связи. А Нина? Нина вчера снова спрашивала о вас. Данка чуть не разрывелась от стыда и от раскаяния. Она совсем позабыла о Нине. А ведь девочка так привязалась к ней, и сама Дана по ней скучала, пока Нина валилась всё это. Я сама ей позвоню, батрас. Спасибо, что напомнили. Алана так обрадовалась звонку Данки, что той снова стало совестно. А Алана предложила сводить детей вместе в парк, сказав при этом: "Даша, я понимаю, что наша семья принесла тебе много горя, и если ты не захочешь нас видеть, это твоё право. Но Настя с Никитой и браты и сестра моих девочек, и думаю, твои дети тоже будут рады сёстрам. Дети не должны страдать от взрослых ошибок". Согласна? «И я буду очень рада тебя видеть», — ответила Дана, и это было искренне. Они встретились, Данка с Аланой и маленькой Леей уселись за столиком в кафе, а Настя с Никитой и Ниной прыгали рядом на батуте. Дана поняла, что действительно соскучилась не только по Нине, но и по самой Алане. Насколько она волновалась, настолько спокойной была сестра Даниэла. Малышка уснула в коляске, официант принёс кофе, И Алана сказала Данке. «Знаешь, я очень счастлива и благодарна тебя за брата. Он стал совсем другим. Я уже и забыла, что у него когда-то горели глаза. Когда он говорит о тебе и о Никитке с Настей, он светится от счастья». А я сама эти глаза снова погасила. Невесело думала Дана, с раскаянием вспоминая свои слова, брошенные в лицо Даниялу. Салана и договорились встречаться и выводить детей в свет. В ближайшие выходные собрались в кино. Довольно топорные попытки Данки незаметно выведать у Аланы, куда именно попадался её брат, результатов ожидаемо не принесли. Вечером она уже уложила детей спать, как вдруг раздался звук вызова. Данка посмотрела на экран. Звонивший абонент был Данки незнаком. Она ответила на вызов и включила камеру. Здравствуй, Дана. Она сразу её узнала. Сати ещё тогда говорила, что вкусы Даниэла это фигуристы и брнетки с большим бюстом. Здравствуй, Зарема. Бывшая Баграева была красива даже с огромным животом. Вы не двойню случайно ждёте? Не удержалась Данка. Да нет. У нас будет мальчик. Эм, если тебе нужен Даниэль, то я А я никогда не ялу. Я о тебе, Дана. Заряма подняла свои глаза с длинными шёлковыми ресницами. Я давно хочу поговорить с тобой. Данка разумно подавила неуместный приступ ревности. Это касается твоего мужа, Дана, и нашего с ним брака.